Большой Кайман и Виргинские острова. Какое великолепное чувство. После такой трудной экспедиции и связанных с ней волнений погрузиться в голубые волны Карибского моря. Его подводный мир отличался от Красного моря или Индийского океана и флоры и фауны. Каждый день я открывала для себя что-то новое. Об острове рассказали нам друзья, занимающиеся подводным плаванием. Жили мы в маленьком бунгало и не пропускали для погружений ни одного дня. Тут собрались водолазы, несколько хороших фотографов, снимающих под водой, и морской биолог. Пребывание здесь было и учебой. Почти каждый вечер показывали слайды, которые дополнялись интереснейшей информацией о многих морских обитателях. Теперь во время спуска под воду я смотрела на окружающие другими глазами. Чудесно. Именно здесь мы впервые участвовали в ночных погружениях. Незабываемо, когда в кружочке света специального фонаря ты видишь спящих рыб, до которых можно дотронуться. При любом удобном случае я фотографировала, но очень скоро выяснилось, что моя скромная камера для этого не годится. Тогда у меня имелся единственный набор оптики. Я поняла, что фотографировать под водой труднее, чем наверху. После того, как были хорошо изучены ближайшие окрестности, мы решили спуститься под воду около Виргинских островов, лежащих в восточнее Карибского моря. Из литературы я узнала что там обитает множество очень интересных разновидностей тропических рыб. Через Майами и Пуэрто-Рико мы отправились на Сент-Томас, остров с очень красивым ландшафтом, где, к сожалению, слишком много туристов, которых привлекает возможность купить спиртные напитки. Дорогие духи и любые украшения без уплаты налога. Моих скудных финансов хватило на часы для подводного плавания и несколько свитеров. Вечера я проводила в экзотических ресторанчиках, а на ночь прогуливалась в садах, раскинувшихся на зеленых холмах. Однако при первом же погружении мы столкнулись с опасностью. Тренер, молодой человек, направил посудину к скалам, расположенным в море, и посоветовал погрузиться и проплыть вокруг них. Едва мы с Хорстом очутились в воде, как сразу же попали в такое сильное течение, с каким еще не приходилось сталкиваться. С большим трудом нам удалось вернуться к лодке. На следующий день мы посетили лежащий неподалеку небольшой остров Сент-Джон, на котором Рокфеллер велел заложить сказочно прекрасный заповедник. Мы решили отправиться с другим тренером, и это погружение компенсировало вчерашние трудности. Сначала я хотела поплавать совсем немного, вода выглядела непривычно мрачной. Но тут Хорст указал на нечто расплывчатое, темное и большое, неподвижно лежащее в воде. Оно выглядело как бочка, но хорошенько приглядевшись я узнала огромнейшую рыбу, не акулу, а древнего окуня, еврейскую рыбу. как называют ее местные жители. Мы последовали за ним и увидели, что он заплывает в пещеру. Приблизившись, я увидел двух больших акул, вероятно песчаных. Рядом пристроился наш знакомец. Невероятное зрелище. После возвращения тренер был так взволнован, что долго не мог успокоиться и все время повторял, что никогда не видел здесь такого большого окуня, хотя плавает под водой почти ежедневно уже много лет». Вечером он попросил рассказать приятелям о нашем приключении, потому что ему самому никто не верил. Недалеко от Сент-Томаса, вблизи английского острова Тартола, лежала знаменитая Ронне, прекрасный объект для любителей погружения в Карибском море, где американцы снимали фильм «Бездна». Примечание. «Фильм «Бездна», снят Джеймсом Кэмероном в 1989 году. Корабль, английский почтовый пароход в 100 метров длинный, затонул в 1867 году во время урагана. Мне очень хотелось посмотреть на него вблизи. С помощью небольших гидросамолетов, которые порхают над Виргинскими островами от острова к острову, мы через 20 минут были у Тартолы. Там мы познакомились с американцем Джорджем Марлером, занимавшимся подводным фотографированием. В первый же день он доставил нас на своем быстроходном катере на то место, где лежит Ронне. Если раньше я просто увлекалась подводным плаванием, то сейчас окончательно влюбилась. В больших обломках судна на глубине от 10 до 26 метров нашли себе пристанище множество рыб. Мурены, окуни, баракуды рыба-попугая, рыба-доктора и многие-многие другие. Да и сами обломки судна являлись своего рода аттракционом. Можно было заплывать в корабль в одном месте, а выплывать в другом. Не только Роне, но и Рифы, где вместе с нами погружался Джордж Марлер, были фантастикой. Он одолжил нам 16 миллиметровую специальную подводную камеру, и Хорс смог впервые снимать меня во время погружения.